Уехала Зоя, и распалась их временная семья. осталось осталась только до сих пор хранимая корониловым справка. Такие-то имя Рек, брат и сестра, направляются в эвакуацию из города Ленинграда. И на всю жизнь запомнил еще Игорь Васильевич урок с маленьким револьвером в замшевом футляре. Маленькая красивая игрушка, а ведь на волосок На волосок я был от того, чтобы совершить непоправимое. Часто думал он, особенно остро переживая ту давнюю историю, когда приходилось брать какого-нибудь молодого преступника, имевшего при себе оружие. Приехав домой, Корнилов сразу же позвонил в управление, Белянчиков дожидался его звонка. С Колокольниковым ничего не прояснилось, спросил Игорь Васильевич. Ничего? Провели работу на трассе. «На финляндском никаких ЧП». «А как с поисками автомашины?» Вздохнув, поинтересовался Корнилов. «Есть идеи, Игорь Васильевич. Завтра доложу». «Хорошо бы вместо идей была машина», — грустно пошутил полковник. «Ты, Юра, валяй домой, отдыхай. Завтра жду тебя к половине девятого». Белянчиков позвонил Корнилову в первом часу ночи на Васильевском острове. В подъезде одного из старых домов нашли тяжело раненого Колокольникова. Состояние у Леонида Ивановича было критическое. Перпечом разбита голова, большая потеря крови. «Сколько же он там пролежал в этом подъезде?» — сердито спросил Игорь Васильевич. «Врачи говорят не менее шести часов. Подъезд темный. На эту лестницу всего две квартиры выходят. Один из жильцов поздно вечером собаку прогуливал. Она и не привела его к потерпевшему. «И никаких следов?» — спросил полковник, понимая, что за шесть часов там все затоптали. «Пока никаких. Служебную собаку пустили. Да какое там!» «Эх, Леонид Иванович!» — с горечью подумал Корнилов, вешая трубку. «Не послушал ты моего совета!» Поиски поиске автомобилиста сбившего человека Корнилов назвал операцией просеивания, а Белянчиков окрестил ее испытанием на выживание. Кроме станции технического обслуживания, левым ремонтом автомашин занимались в таксомоторных парках, в больших кооперативных гаражах, и сотни умельцев в городе и области работали у себя дома. «Если я не попаду в больницу после этой проверки», — мрачно сказал Юрий Евгеньевич Бугаеву, — с силой хлопнув ладонью по огромной кипе бумаг, высевшихся на его столе. «Значит, я еще здоровенький!» Чего это расхмыкался? Без особого сочувствия к жалобе своего товарища спросил Бугаев. Он заскочил в отдел всего на полчаса справиться, нет ли каких-нибудь новых данных об известных угрозах по взломщиках. Никаких особых сюрпризов ему не преподнесли, Добавили только трём специалистам по сейфам, которых он сейчас разрабатывал, ещё одного. Три месяца назад вышедшего из заключения Евгения Афанасьевича Жогина, 52 -го года рождения, бывшего слезаря-инструментальщика судостроительного завода. Жогин получил срок за то, что участвовал в ограблении заводской кассы. Собственно, участие его заключалось только в том, что он изготовил первоклассные инструменты для вскрытия сейфа. Но эта деталь больше всего и заинтересовала Семена. И сейчас он сидел за своим свободным от бумаг стареньким письменным столом и рассеянно слушал жалобы Белянщикова, ожидал звонка из управления исправительно-трудовыми учреждениями. Ему не терпелось узнать, в какой колонии отбывал срок заключения этот Жогин. А вдруг вместе с Левой Буром пришлось поднять всех участковых инспекторов, продолжал жаловаться на свою судьбу Белянчиков. Сотни подвиг дружинников в каждом районе привлекли. Я уж не говорю о том, что сам объехал станции обслуживания и крупные гаражи. Какая самоотверженность! Притворно вздохнул Семен. Ты, наверное, не высыпаешься. Юрий Евгеньевич, привыкший за долгие годы к иронии Семена, никак не реагировал на его замечание. На станции тех обслуживания преступник, конечно, не явился. — поинтересовался Бугаев. — А в другие государственные учреждения, где могут отремонтировать машину, тоже не заглядывал. — Зря и хитничаешь, — спокойно отозвался Белянчиков. — В государственном автохозяйстве всегда найдется любитель левых заработков и отремонтирует машину частнику где-нибудь в укромном уголке или прямо за оградой и поставит ему украденное у государства запчасти. — Логично, логично, — сказал Бугаев, — и, вздохнув, покатился на молчавший телефон. Времени у него, так же, как и у Белянчикова, было в обрез, Корнилов дал им обоим на поиски трое суток.